Глава 16. Есть ли токсины в тампонах и прокладках? Получить правдивую информацию о средствах женской гигиены не из научных источников довольно сложно, потому что многие люди вовлечены в менструальную панику. Чаще всего меня просят развеять миф о токсинах в прокладках и тампонах. Что же, спрос рождает предложение. Несколько слов о законах В США Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов контролирует все средства для менструальной гигиены: прокладки, тампоны и так далее. Они регистрируются управлением и поступают в продажу с его разрешения. Производство зарегистрированных гигиенических средств находится под контролем, и изготовитель обязан фиксировать все жалобы и побочные эффекты. Управление в любой момент может потребовать сдать отчётность, и если она не в порядке, производство и продажи могут быть остановлены до тех пор, пока не будут приняты необходимые меры. Неароматизированные и ароматизированные прокладки, изготовленные из уже изученных и одобренных управлением материалов, относятся к медицинским изделиям первого класса. Это означает, что в новых исследованиях нет необходимости, если средства значительно не отличаются от одобренных ранее. Такие изделия просто регистрируются и попадают на рынок. Ароматизированные прокладки, изготовленные из новых материалов, и любые изделия, которые нужно вводить во влагалище, например, тампоны и менструальные чаши, относятся к медицинским изделиям второго класса. Производители тампонов обязаны представить документы о том, что их изделия значительно не отличаются от уже присутствующих на рынке. Если компания использует новый дизайн или материал, она должна провести исследование, подтверждающее безопасность. Менструальные чаши попадают на рынок сразу без разрешения управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, но всё равно должны быть зарегистрированы. Просматривая сайт управления, я нашла письма, разосланные производителям менструальных чаш. В них выражены опасения относительно процесса производства и рекомендации по очистке продукции. Таким образом, ускоренная процедура попадания менструальных чаш на рынок вовсе не похожа на карточку выйти из тюрьмы бесплатно в монополии. Существуют ли скрытые токсины? Мифы о скрытых токсинах, а также об опасности тампонов и менструальных чаш появились раньше, чем Google. Помню ещё в начале 90-х годов женщины спрашивали меня о тампонах и о свинце. Никаких скрытых токсинов нет и никогда не было. До распространения интернета существовал миф о том, что менструальные чаши вызывают эндометриоз. В управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Даже была подана петиция с просьбой их запретить. На самом деле, между менструальными чашами и эндометриозом нет никакой связи. В США производители прокладок и тампонов не обязаны указывать состав изделия на упаковке или интернет-сайте, что часто преподносится как повод для беспокойства. Я согласна, что компоненты должны быть указаны, Во время работы над этой книгой изучила множество тампонов и прокладок, и состав присутствовал на каждой упаковке. Я сравнила, совпадают ли составы продукции нескольких крупных брендов и мелких производителей натуральных изделий с данными, предоставленными ими в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Они совпали. Для меня всегда оставалось загадкой, почему считается, что производители натуральных средств не лгут о составах, а крупные компании обязательно это делают. А как же химикаты? Чтобы тампоны попали в продажу, производитель должен доказать, что они не содержат гербицидов и пестицидов. А если всё же присутствуют в продукции, обязан объяснить, как именно он определил, что их уровень безопасен для человека. Наибольшее количество мифов окружают диоксины, известные канцерогены для животных и, вероятно, людей. Никто не хочет помещать вероятные канцерогены во влагалище. Устаревшие методы отбеливания хлопка и производства вискозы объясняли присутствие небольшого количества диоксинов в средствах гигиены прошлого. Методы отбеливания изменились. Виновником был обычный хлор. Но в тампонах, прокладках и одноразовых подгузниках до сих пор присутствуют следы диоксинов, даже если они на сто процентов состоят из хлопка. Это связано не с проблемами производства, а с тем, что диоксины присутствуют во всех природных материалах, будь то хлопок или древесина, что объясняется загрязнением окружающей среды. Содержание диоксинов в тампонах в тысячи раз меньше, чем в пище, которую мы едим. Нет никакой разницы в уровне диоксинов в натуральных тампонах из 100% хлопка и обычных из смеси хлопка и вискозы, которые можно найти в любом супермаркете. В рамках одного исследования выяснилось, что тампон, содержащий больше всего диоксинов, был произведён органическим брендом Согласно результатам другого исследования, воздействие диоксинов из тампонов приблизительно в 13 240 тысяч раз ниже воздействия диоксинов из пищи. Поэтому даже если за всю жизнь использовать 12 000 тампонов, вы не приблизитесь к нижнему уровню воздействия пищевых диоксинов. Нет никаких доказательств того, что содержание диоксинов в продукции из ста процентного хлопка ниже. Другой интернет-миф заключается в том, что обычные тампоны содержат глифосат, компонент некоторых гербицидов вроде Раундапа. Всемирная организация здравоохранения относит глифосат к возможным канцерогенам, однако многие исследователи с этим не согласны. Данные. Мне сложно употреблять это слово в таком контексте. О глифосате в тампонах никогда не были опубликованы, что делает их такими же ценными, как простые слухи. Глифосат связывается с ферментом, который отсутствует у человека, и он не всасывается через кожу или слизистые оболочки. Таким образом, в тампонах он, скорее всего, безопасен. А как же другие вещества? Некоторые учёные утверждают, что нашли в тампонах и прокладках канцерогены, раздражители и другие опасные химикаты. Примечание. Раздражители. Латинское irritans. Раздражающий. группы веществ слизоточивого или раздражающего действия, вызывающих раздражительной реакции при попадании на слизистую оболочку или кожные покровы и воздействия на дыхательные пути. Респираторный эффект. Конец примечания. Проблема в том, что результаты этих исследований не были опубликованы в рецензируемых журналах, поэтому эксперты не могут сказать, правдивы такие заявления или нет. Выбранные исследовательские методы тоже бывают неточными. Например, одна группа учёных подожгла прокладки и измерила концентрацию выделяемых газов, но такой метод тестирования нельзя назвать надёжным. Мне не нравится такая тактика. Я согласна, что мы должны иметь полную информацию о химикатах, но эксперты в области здоровья окружающей среды могут провести тестирование и сообщить правдиво полученные ранее результаты или нет. Важный момент, который постоянно упускается из виду. Ни один производитель тампонов не опубликовал в рецензируемых журналах результаты тестов на содержание химикатов в своей продукции. Компания может утверждать, что продукция не содержит того или иного химиката, но этому не стоит верить, пока эта информация остаётся неопубликованной и находится лишь на веб-сайте. Лично я считаю, что управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов следует ввести стандартный метод обнаружения химикатов в тампонах и оглашать результаты широкой публике. К тому же, этот способ будет самым дешёвым. Подведём итоги. Производители тампонов и прокладок не обязаны указывать ингредиенты, компоненты на упаковке. Но все проверенные мной составы совпадали с данными, предоставленными в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Согласно требованию управления, тампоны не должны содержать следов гербицидов, пестицидов или их уровень должен быть настолько низким, что его можно было бы считать нерелевантным с медицинской точки зрения. Ни один производитель не оглашает эти данные о своей продукции. Уровень диоксинов в тампонах из стопроцентного хлопка и из смеси хлопка и вискозы одинаков. Нет никаких надёжных данных о содержании в тампонах глифосата. Он не активен в теле человека и не всасывается через слизистую влагалища. Большинство производителей органических тампонов не предоставляют данных о безопасности своей продукции. Они попали в продажу благодаря тампонам Глава, ранее прошедшим контроль управления по санитарному надзору во времени за качеством пищевых продуктов и медикаментов во время обучения врачей